Примечание. Китинг. Распространенный порошок от клопов. Уильям Блейк. Годы жизни 1757-1827. Английский поэт-мистик. Гадарские свиньи. По евангельской легенде, Христос в стране Гадара исцелил бесноватых, а бесов вселил в стадо свиней, после чего все стадо бросилось с обрыва в море.